Нужно ли молиться за умершего человека? Можно ли этой молитвой помочь душе умершего? Душе умершего помочь в смысле развития невозможно. Что здесь надо обязательно задаваться вопросом. Слово «помочь» — с чем оно связано? Станет легче, станет лучше в качестве. Что вы хотите сделать? То есть помолиться за здоровье человека, живущего, оно помогает здоровье Ваша мысль немножко начинает подталкивать состояние физиологии человека в лучшую сторону, если вы желаете ему здоровья. То есть мысль, она немножко подталкивает к изменению в качестве его физиологии. Когда вы молитесь о душе человека, в изменении души ваша молитва не играет никакой роли. Менять душу может человек только самостоятельно, своими собственными усилиями. Но молитва за ваших ближних, она... Если они в состоянии воспринимать вашу вибрацию, ваши молитву, она, конечно, им приятно, она принес приятные ощущения, но изменять по качеству она не может.